«Известно вам, господин хороший, что всего через несколько минут вы окажетесь на нарах». Начальник сыскного отделения Полиничка растер между пальцами табак, выложил в каждую ноздрю и, разразившись оглушительным чиханием, высморкался в платок. Кухтин сидел на стуле и смотрел в пол, боясь поднять глаза. Наконец он вымолвил утомленно. «Вы уже битый час меня мучаете. Я сто раз вам объяснил, что без злого умысла передал в номер этот материал. Хотел интерес к газете поднять. Северкавказский край нас совсем задушил. Тиражи падают, подписчиков почти нет. Вот я и решил». «Ну-ну, он решил!» Передразнил Коширин и, взглянув на Полиничка, добавил. Я вот тоже решил, душа египетская, вас в камеру отправить. Из какого сословия будете? Из разночинцев. Отец служит священником Казанской церкви в селе Привольном медвеженского уезда. Вот как? Думаете, попадете к дворянам, чиновникам, купцам и себе подобным? А нет? Переведем к каторжным беглым, они вас к утру по частям в карты проиграют. Знаете, что такое по частям? Свяжут, в рот тряпку засунут и будут глумиться. Сначала пальцы отрежут, потом уши, следом нос. Что вам от меня надо?» Стуча зубами, пролепетал газетчик. «Как к вам попало письмо?» Справился полицейский. «Я его вынул из почтового ящика. Оно же со штемпелем. Его отправили по почте, как и другие письма, что пришли в этот день». «Допустим», — согласился каширин «Но объясните, почему сразу к нам не пришли? Почему ждали выхода своей паршивой газетенки, и уже мы наведались к вашей светлости?» а «Да потому что тогда вы бы ни за что не разрешили напечатать в сегодняшнем номере это обращение. Неужели непонятно?» – возмутился репортер. «Посмотрите на него, он еще и кипятится. Какой наглец!» – нахмурился каширин «В общем, так», – вмешался Полинечка. Пока ступайте домой и считайте, что находитесь под домашним арестом. Думаю, сегодня к вечеру мы получим заявление от потерпевших и передадим материалы судебному следователю. Плачет по вам статья 15.35 «Уложение о наказаниях». Время не теряйте, собирайте тюремный сидор. Ну а ежели что вдруг вспомните ненароком, приходите, завсегда рады новостям. Дверь за Кухтиным закрылась. Ваше соображение, Антон Филаретович, какие меры собираетесь принять? Полиничка уселся в кресло и принялся листать настольный календарь. Я, естественно, понимаю, что все эти угрозы – блеф. Но отыскать наглеца надобно. Есть у меня на этот счет Ефим Андреевич одна мыслишка. Я отправлю письмо на почтамт с пустым конвертом и укажу обратный адрес, к примеру, судьи или докторши, и посажу агента на выдачу корреспонденции. Стоит шутнику протянуть рубль с указанной серией, мы его цап-царап! «А зачем письмо-то отсылать? Пусть лучше наш человек там находится и ждет того, кто предъявит указанный рубль». «Можно и так. А что, если он слежку учинит за отправителями?» — усомнился помощник начальника сыскного отделения. «Он что, за всеми тремя разом следить будет? Смех. Не выдумывайте». «Просто посадим человека на главном почтамте, и все». «А если преступников несколько?» – не сдавался Коширин. «Всякое может быть». «Послушайте, Антон Филаретович, я готов держать с вами пари, что никаких злодеев вообще нет. Это чьи-то глупые шутки. Если бы Кухтин выбросил злосчастное письмо в мусорную корзину, все было бы в порядке». Полиничка задумался на миг, но тут же спросил. «А вдруг он сам придумал всю эту катавасию?» «То есть газетчик его и сочинил?» — переспросил Коширин. «Ага, для поднятия тиража. А теперь боится в этом признаться». Полиничка поднял вверх указательный палец и добавил допускаю что все это они заранее согласовали с редактором и тот чтобы отвести от себя подозрения выдумал командировку в медвежнский уезд резонно жалуй надо проверить их хундервуды на предмет совпадения печатных следов букв на бумаге и в письме а вот это правильно и не теряйте времени стало быть первое Готовим материал для передачи судебному следователю Леечкину по статье о клевете, распространении ложных слухов и оскорблениях. Второе. Внедряем своего агента на почту. И третье. Проверяем печатные машинки этой несчастной газетенки. Все. Полиничка поднялся и отдернул полы пиджака. Пора полицмейстеру на доклад». «А вы занимаетесь, Антон Филаретович, занимаетесь. Работы, непочатый край».